Глава 18. Мария. Не знаю, почему я осталась в больнице. Ведь могла бы уехать, верно? Просто сдать Тиграна на руки врачей и уехать. По сути, я о нём совсем ничего не знала. Ни фамилии, ни имени, ни даты рождения, ни рода занятий. Я не знала о нём ровным счётом ничего, кроме дурацкой истории с перепутанной процедурой по восстановлению девственности которую сделали мне вместо его невесты. На этом всё. Плюс он точно был состоятельным. Но этого было мало. Впрочем, у меня ещё был номер телефона. Сумочка чудом осталась при мне. Я поняла это только в больнице, когда меня отвели в травмпункт, чтобы обработать ожоги, и попросили убрать сумочку. Какая сумочка? Ах, вот эта сумочка. Моя сумочка. Вернее, сумочка подружки. Надо было позвонить своим, но я не сразу нашла силы. Поначалу расплакалась в туалете больницы и долго-долго не могла успокоиться, подобрать слова. Плюс время позднее. Мои привыкли, что я взрослая девочка и иногда ночевала у друзей. Позвонить родным? Тогда сразу орда примчится. Они подтянут всех знакомых, какие только есть. Потом начнут нянчиться. Гиперопека. Нет, пожалуй, здесь останусь. Хотя бы до утра. Помощника Тиграна разместили в реанимации, а сам Тигран вроде бы пришел в себя, но меня к нему пока не пускали. Я же понять не могла, зачем мне надо к нему. Надо? И все. Дежурила в коридоре у палаты, выпросила зарядку и клевала носом, засыпая сидя. «Боже, ты что, здесь до сих пор?» Я встрепенулась и едва до потолка не подпрыгнула от звука голоса. Протерла глаза и невольно испытала смущение от вида Венеры. Она, в отличие от меня, времени зря не теряла. Привела себя в порядок, переоделась в стильное черное платье, объемный пиджак с леопардовыми туфельками. Через плечо перекинут модный рюкзачок. В руках — лаконичный букет из бордовых и белых роз. Плюсом шла небольшая открытка. Скорейшего выздоровления. «Привет», — хрипло отозвалась я. На её фоне я смотрелась по горельцам, лишённым дома. Сердобольная медсестра разрешила мне помыться, дала пижаму застиранную и резиновые тапочки. Но от меня до сих пор воняло дымом, а волосы оставляли желать лучшего. Вряд ли Тигран будет рад увидеть закопчённую заморашку, но зато я смогу сказать ему спасибо за спасение. К тому же он поймёт, что нам не по пути, и перестанет наседать на меня с требованием отдать ему девственность. «Глазам своим не верю. Тебе некуда идти, моя сиротка. Сейчас я распоряжусь, водитель отвезёт тебя. Вымоешься, поспишь. Мои помощницы соберут тебе одежду, а потом я что-нибудь придумаю. Без крыши над головой не останешься», — пообещала Венера и достала телефон. «Нет, нет, спасибо. У меня есть семья, родные. Просто не хочу тревожить их посреди ночи. Утром позвоню». И потом я ещё спасибо не сказала. Тигран требовал быть рядом, осеклась под ироничным взглядом Венеры. Она подошла ко мне плавно и погладила по плечу. Наивная. Люди в момент стресса и не такое потребуют. Ещё я не знала, кому звонить. Он сказал: «Некому. Как это некому? Быть такого не может. Но ты и сама никому не позвонила, а говоришь, есть семья. Потому что если я позвоню «Сюда полгорода примчится. А уже завтра мне организуют путевку в пансионат для больных бабушек, где-нибудь подальше от цивилизации, для восстановления здоровья. У меня большая и дружная семья, иногда даже слишком дружная. Я лучше утром тихонько вернусь, и все, никто ничего не узнает». «Ты на весь коридор копченым пахнешь. Это за один раз не вымоется. Даже если ты ничего не скажешь, они унюхают». «Так что давай, сиротка, спускайся. Мой водитель отвезёт, куда скажешь». «Спасибо, но до утра чуть-чуть осталось. Я здесь буду», — сказала я и села в кресло. Венера посмотрела на меня так, будто ждала, что я уйду. Но я уходить не собиралась. Тогда женщина вздохнула. «Как знаешь. Я спущусь за кофе. Ты будешь что-нибудь?» «Нет, меня тошнит. Я не хочу». «Размер XS у тебя?» «Ах, нет, кажется, с попрошу порыться среди моих вещей. Пусть хотя бы одежду тебе подберут. Не ходить же в застиранные половой тряпки». Венера оказалась довольно приятной в общении с женщиной. Располагала к себе. Она поинтересовалась, чем я занимаюсь, кем работаю. «У тебя неплохой вкус», — похвалила мои работы в контенте группы и сайта. «Иногда сложно найти хорошего и нетребовательного дизайнера». «Сама я в подобных услугах не нуждаюсь, но у меня есть пару девочек, которые не сработались. Если тебе интересно, могу свести». «Было бы здорово», — призналась я. «Думаю, моя тетя была права. Хватит трудиться на бургерную Матвея. К тому же мне давно не поднимают зарплату. А обязанностей навалили как за десятерых». ай яй, -яй. это самый паршивый вид мужиков. Мелочные говнюки». «Терпеть не могу таких спиногрызов. Искренне рада, что ты рассталась с ним. Пусть будет больно, но из страданий, словно бабочка из кокона, родится новая сильная версия тебя. Полюби себя, а там и новый достойный мужчина не за горами». Почему-то при этих словах мой взгляд метнулся в сторону палаты, в которой лежал Тигран. А Венера перехватила мой взгляд и рассмеялась. «Боже!» Смотрю на тебя и вижу себя из прошлого. Глупую наивняшку. Пожалуй, хотела бы я сейчас иногда быть такой же легкомысленной и с одной единственной мыслишкой в светлой головке. Зацепить красивого мужика. Щелкнула языком и потрепала меня по щеке. Что? Да я вообще его избегаю, — возмутилась я. Это он меня... преследует. Тигран? Преследует? м, -м, -м. «Кажется, всё-таки ты надышалась угарным газом. Тигран не из тех мужчин, что охотятся милая. Добыча всегда сама идёт к нему в лапы и доверчиво опускает голову в распахнутую пасть с клыками. Ему остаётся только щёлкнуть зубами». Я хотела возразить на этот счёт, но рассказывать про перепутанную операцию было немного стрёмно, что ли. Плюс мне не понравилось, как Венера стойко держалась убеждение, Будто я вешалась на Тиграна. Не вешаюсь я на него. Посуди сама. Из огня тебя вытащил Дан Осло, помощник Тиграна. Тащил на себе и тебя, и того парня. Он же находится в реанимации, серьезно пострадав от огня. Но ты сидишь у палаты мужчины, который рисанулся в самую последнюю минуту и просто сладко отсыпается. Улыбнулась Венера и переключилась на свой телефон. Отошла в сторону. «Если это не означает вешаться на мужика, то что это?» ну Но... мой тебе совет, малышка. Отправляйся домой. Тебя отвезут». Венера поднесла телефон к уху «Игорь, поднимитесь, пожалуйста, на третий этаж. У 309-й палаты надо будет забрать девушку и отвезти ее по указанному адресу».